Глава д в е н а д ц а т а Мощный толчок производительности. В з а в е р ш е н и и этого раздела предлагаю идеи, которые помогут стать продуктивнее. Это не голая теория. Это стратегии, которые принесли отличные результаты и мне, и моим клиентам. Вы убедитесь, реализовав хотя бы одну-две из них, вы станете распоряжаться временем гораздо эффективнее. Большинство из них также помогут настроить ваше подсознание на то, чтобы творить чудеса. Так что не торопитесь применять все советы. Лучше выберите те, которыми можете воспользоваться сразу. Советы изложены в произвольном порядке, кроме номера первого, который по праву занимает первое место. Ваши цели должны быть вам предельно ясны. Я слышал в ы с к а з ы в а н и е У каждого человека, которому трудно управлять временем, обязательно есть проблемы с сосредоточенностью. Если вам не ясно, чего вы хотите достичь, то неважно, как вы управляете временем. Если вы ищете способ повысить продуктивность, разумеется, самое действенное – Ставить цели, заряжающие энергией. Помните те полезнейшие идеи, которые вы узнали в разделе про такие цели? Не зря я поставил его до глав об использовании времени. Когда вам ясно, чего вы хотите добиться и почему, вы сами тянетесь к тому, что работает. У вас автоматически повышается сосредоточенность и уровень энергии. и становится яснее как расставлять приоритеты когда ваши цели вселяют в вас энтузиазм вы лучше оберегаете свое зеленое время привлекаете больше нужных людей идей и удачных обстоятельств чтобы все шло быстрее вселенная любит скорость а т а появляется когда ваш разум сосредоточен на ваших целях и восхищается ими Если цели заряжают вас энергией, вы отбрасываете неэффективные занятия. Вы менее склонны зря терять время на телепередачи, видеоигры и интернет. Вокруг вас образуется силовое поле, ограждающее от негативных помех. Когда вас все же будет что-то отвлекать, а это неизбежно, Ваши цели помогут вам разбираться с этими помехами эффективнее, чтобы они отнимали меньше вашего драгоценного времени. Выполнив действия, которым вы научились в разделе о целях, вы также будете держаться подальше от самого вредного расхитителя времени. Увеличивайте п у т е м вычитания. Самая непродуктивная трата времени Идеально делать то, что вообще не нужно. Не знаю, кто первым это сказал, но все время применяю эту цитату. Вот хороший пример того, как исключение чего-то из вашей жизни делает ее лучше. Недавно моя жена уехала с детьми в небольшой отпуск, и я знал, что в моем распоряжении все выходные. Чем я, по-вашему, занялся? Решил привести двор в порядок. Эта задача меня воодушевила. Не знаю почему, я пришел в восторг от перспективы резать, косить, полоть, мульчировать и чистить. Я жалею, что не сделал фото до и после, чтобы показать их вам для наглядности. Достаточно сказать, что в понедельник мой двор выглядел гораздо лучше, чем в пятницу. Дом стал другим, отчасти потому, что неприглядные места были прикрыты мульчой, отчасти благодаря цветам, которые посадила моя мама. Мульча, торфяная крошка, солома, бумага и тому подобное. Но в основном улучшение было вызвано тем, что я убрал уйму веток, листьев, растений и травы. Получилась куча высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. Самыми эффективными инструментами стали газонокосилка, Садовая ножовка и секатор. Состояние двора улучшилось благодаря удалению. Что же нужно удалить вам? Что вырезать из вашей жизни? Просмотр телепередач? Долгий утренний сон? Работу без четких целей? Может, стоит избавиться от привычки начинать неделю без плана? Возможно, есть люди, от которых лучше держаться подальше, и посвящать свое время более приятным знакомым? А какие модели поведения полезно пустить под нож? Составьте список действий, от которых нужно отказаться. Он как минимум не менее важен, чем список нужных дел. Большая ежедневная шестерка в главе я подчеркивал важность еженедельного планирования в противовес ежедневным спискам дел. Это не значит, что вам нужно отказаться от планирования каждого дня. Решение двух часов придает более общий контекст ежедневному плану, который, в свою очередь, делает более актуальным еженедельный. Но когда нужно описать цели для одного дня – Большинство излишне раздувает этот список и, или, руководствуется неверными побуждениями. Это не игра, цель которой попытаться впихнуть в список как можно больше пунктов, а потом их выполнить. Ваша цель – максимально возможная эффективность, а лучший метод я озвучу ниже. Он называется «Большая ежедневная шестерка» и поражает даже меня. своей простотой. Чтобы мысленно создать день, нужно записать ответы всего на один вопрос, а именно, каковы самые результативные задачи, которые я хочу сегодня выполнить. Вы можете отвечать как угодно. Единственное ограничение – на день должно быть не больше шести ответов. Повторю, максимум шесть существенных задач для любого дня. Если ответов меньше, это нормально. Очень часто встречается цифра 3 или 1. Уверяю вас, если ответов больше 6, среди них обязательно будет пара таких, которые не так уж важны. Это очень старый метод планирования дня, и почти никто даже не знает, откуда он взялся. Но он прост и в то же время удивительно ценен. Первый известный пример его преподавания относится к началу XX века, когда эксперт по эффективности труда Айви Ли научил этому методу Джона Рокфеллера. Ли заявил, «Заплатите мне столько, сколько по-вашему стоит этот метод». Через несколько недель Рокфеллер прислал ему чек на 25 тысяч долларов, по нынешнему курсу более полумиллиона, с запиской, где говорилось, что это все равно огромная недоплата. Когда вы заменяете вопрос «Сколько дел из этого списка я могу выполнить?» на «Каковы шесть самых важных целей, которых я могу достичь?», сосредоточенность и ощущение срочности резко растут. Благодаря этому работа становится намного увлекательнее. Подготовка в конце дня Большинство тех, кто использует решение «двух часов», И затем большую ежедневную шестерку составляет план на день утром до начала работы. Конечно, лучше так, чем никак. Но если вы хотите заставить свое подсознание творить чудеса, составьте большую ежедневную шестерку накануне вечером. Выделите несколько минут в период между окончанием рабочего дня и сном, чтобы решить, какие шесть целей – будут самыми важными на следующий день. Это приводит к двум результатам, которые дают мощный импульс следующему дню. Во-первых, вы легче заснете, а проснетесь более энергичным. Записывая задачи, вы упорядочиваете их в своем мозге. И когда вы решаете, каким будет краткий список важнейших целей накануне, Вы избавляетесь от надоедливых вопросов, которые не дают полноценно отдохнуть. Просыпаетесь вы тоже со свежей головой и утром сразу же беретесь за дело. Вы больше узнаете о том, как извлечь максимальную пользу из первых минут своего дня в разделе «Проактивную заботу о вашем разуме». Определяя свою большую ежедневную шестерку накануне вечером, Вы помогаете себе без промедления включаться в работу утром. Во-вторых, вы заставляете свое подсознание развернуться на 180 градусов, чтобы оно работало на вас во время сна. Бывало ли так, чтобы спор или просмотр напряженной телепередачи перед самым сном влияли на ваш разум? Вы видели безумные сны? Ворочались в постели? а ведь эту склонность эту легко можно превратить из помехи в благо. Ваш мозг во время сна необычайно активен и занимается очень важными делами, в том числе переработкой произошедшего за день, причем ваше подсознание при этом готовит вас к следующему дню. Составляя большую ежедневную шестерку вечером, вы сеете семена мыслей, над которыми ваше подсознание начнет работать во сне. Укрепите самодисциплину. Возможно, вы заметили, что аудиокнига во многом ориентирована на то, чтобы помочь вам достичь целей при оптимальном использовании усилий. Я твердый сторонник идеи, что работать нужно умнее, а не больше, и выяснил, что во многих случаях работать больше и означает работать умнее. Иногда успех сводится к тому, что вы просто решаете: я буду делать в с е что нужно, и так долго, как нужно, чтобы достичь своих целей и осуществить мечты. В 1930-е годы писатель Альберт Грей заявил, что общая черта успешных людей такова: успешные люди вырабатывают в себе привычку делать то, что не нравится неуспешным. Более современный вариант предложил мой друг Рори в а д а н автор бестселлера «Вверх по лестнице». Рори называет это аксиомой аренды, и эта цитата входит в число моих любимейших высказываний. «Вы никогда не владеете успехом, вы его арендуете, и за аренду нужно платить каждый день». Как ни странно, Когда вы берете на себя обязательство платить за аренду каждый день, высвобождается много энергии и времени. В результате вы действуете гораздо результативнее и притягиваете успех. Ради Бога перестаньте делать несколько дел одновременно. Вот, наверное, самая вредная ложь об управлении временем. Если вы можете делать больше одного дела одновременно, значит, вы точно успеете больше за меньшее время. На первый взгляд все логично. Стоит только посчитать, правда? Неправда. Оказывается, чем активнее вы пытаетесь совмещать два дела, не говоря уже о трех или больше, тем хуже результаты, и, как не смешно, тем больше времени уходит. Не верите? Посмотрите, в поисковиках исследования многозадачности, и вы обнаружите такое количество исследований, что голова пойдет кругом. Я прекратил поиск, изучив 20 статей, потому что во всех повторялись три утверждения. Первое. Считать, будто человек способен к многозадачности, в корне неверно. Те, кто думает, что им хорошо удается выполнять несколько дел одновременно, глубоко заблуждаются согласно статье питера б р е г м а н а в гарвард бизнес реью выполнение нескольких дел одновременно фокус который мы проделываем с собой думая будто больше успеваем на самом же деле наша продуктивность падает на 40%. мы не выполняем несколько дел сразу а быстро переключаемся с одного на другое мешая себе и зря тратя время Второе. Многозадачность на самом деле замедляет, а не ускоряет. Как заявляет профессор Стэнфордского университета Энтони Вагнер, люди, активно пытающиеся выполнять несколько дел одновременно, оказываются в ситуации, когда информация поступает из нескольких источников или всплывает в памяти. Они не способны отбросить то, что не относится к их нынешней цели. Неспособность фильтровать означает, что ненужная информация замедляет их деятельность. Третье. Многозадачность не только задерживает вас, но и отупляет. Многозадачность оказывает неблагоприятное воздействие на усвоение информации, заявляет Рассел п о л д р а к доцент кафедры психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Даже если вы при этом усваиваете информацию, это менее гибкое обучение, зависящее от определенных условий. Так что вам труднее воспроизводить эту информацию. Из-за многозадачности ваш коэффициент умственного развития падает, как после бессонной ночи, что примерно в два раза сильнее воздействия от курения марихуаны. Слишком многие гордятся своим умением прекрасно совмещать несколько дел. На самом деле они обманывают себя, к тому же работают медленнее и становятся глупее. Если вы один из них, советую отказаться от этой порочной практики. Работайте периодами и во время пиковой активности. Средства от болезни многозадачности – подстраиваться под особенности вашего мозга, работайте периодами. Легко сосредоточиваться на чем-то одном примерно по 20 минут или несколько дольше, если вы работаете над чем-то важным для вас. После этого необходим перерыв. Так что найдите способ устраивать короткие перерывы по 3-5 минут один два раза в час. Даже когда вы просто подтягиваетесь, глубоко вздыхаете или ненадолго встаете, мозг перезагружается так, чтобы вы весь день сохраняли продуктивность и сосредоточенность. Кстати, именно так была создана эта книга. Основную часть я написал за четыре недели, периодами примерно по 25 минут. Я обнаружил, что рабочий день лучше всего рассматривать как серию спринтов, а не целый марафон. е щ е один совет. Планируйте рабочее время на основе свойственных вам периодов пиковой эффективности. У всех энергия р а с т е т и убывает согласно в р о ж д е н н о м у ритму. Например, я типичный жаворонок. Люблю вставать до рассвета, и в 5:30 утра ощущаю сильную мотивацию и прилив творческих сил. А некоторые мои друзья не могут раскачаться до 10 утра. Еще у меня есть знакомые, пик энергии которых приходится примерно на полночь. Нельзя сказать, что одни лучше, а другие хуже. Если вы определите, в какое время вам свойственны всплески энергии, то сможете легко планировать на эти периоды задачи, требующие самого результативного мышления. Оберегайте свое зеленое время. В главе о д н а мы рассмотрели понятие зеленого времени, когда вы выполняете действия, напрямую определяющие ваш заработок. Я кратко упомянул, что это время нужно оберегать. Это очень важно, поэтому дам вам еще один совет. Вы должны активно оберегать и защищать свое зеленое время. иначе его будут красть. А это все равно, что кража ваших денег. Когда я был новичком в области продаж, мой наставник Билл з и з и как-то сказал, когда я продаю, то зарабатываю где-то 100 долларов в час. И если кто-то зря отнимает у меня полчаса, то буквально крадет у меня 50 долларов. Я не допущу этого». Конечно, никто не хочет допускать кражу, но если вы не будете бдительны, то ваше зеленое время будут воровать. Кто? Да вы сами. Почему? Потому что зачастую зеленое время – самое трудное для нас, и та часть мозга, которая по развитию находится на уровне двухлетки, способна изобретательно выдумывать отговорки. Для продавца… Поиск потенциальных клиентов труден с эмоциональной точки зрения, и ему легко представить, что подготовка сейчас важнее. Студенту трудно проводить эксперимент, и он откладывает его еще на денек. Руководителю неприятно сообщать плохую новость, и его мозг предлагает другие проекты, якобы более важные. Не путайте деятельность с достижениями. иначе вы будете выкидывать деньги из собственного кармана. Планируйте помехи. э что? Если вы сами не крадете у себя зеленое время, в роли воров могут выступать другие люди. Несомненно, другие люди будут отнимать у вас уйму времени, если вы им это позволите. Особенно, если вы работаете дома. Многим кажется, что вы бездельничаете. Не злитесь, просто научитесь с этим справляться. Для этого есть два способа. Инициативный. Применяя решение двух часов, обязательно сообщите о своем графике на неделю двум группам людей. Тем, кто больше всего для вас значит, и тем, кто чаще всего вам мешает. Мы с женой по отдельности выполняем свое решение двух часов, а потом садимся вместе и совмещаем свои графики. Общение главное. С коллегами я делюсь своим графиком через Google Calendar, чтобы они видели, когда мне можно звонить, а когда нет. Реактивный. Даже если люди знают ваши приемные часы, Они все равно заявляются со словами «Слушай, не поможешь мне с...» Это срочно. В таких случаях вам пригодится гибкое время. Для начала проявите твердость и, по крайней мере, попытайтесь назначить отдельную встречу с этим человеком, чтобы помочь ему. Обратите его внимание на то, что у вас есть график, и укажите, что уже выделили время на такие ситуации, как у него. часа тут, час там, два где-то еще. Часто такие люди сами решают свою проблему. При этом обычно вы оба остаетесь в выигрыше. А иногда, когда вопрос важный, соглашаются назначить встречу. И тут вы оба в выигрыше. В тех редких случаях, когда действительно нужно все бросить, вы все равно остаетесь в выигрыше, потому что у вас предусмотрено гибкое время для себя. Но вы должны внушать людям, что у вас есть план. Сначала будет трудно, но недели через три вы заметите, что вас стали гораздо реже отвлекать. Ограничивайте применение технологий. Последний расхититель времени – технологии, а именно средства связи. Общение по мобильному, СМС и электронная почта – могут отнимать уйму времени, причем зачастую оно теряется зря. Мой друг Том Вебер нашел прекрасный выход. Он увлекается Фейсбуком, Твиттером, СМС и социальными сетями. Но его принципы таковы. Эти технологии нужны для того, чтобы он мог общаться с клиентами, близкими и родными, когда ему хочется, а не для того, чтобы быть доступным в любое время. Так что решите заранее, когда будете отвечать на смс, электронные письма и звонки, и сообщите об этом. Лично я большую часть дня недоступен для такого общения. Если я выступаю, занимаюсь коучингом или участвую во встрече, мой телефон отключен. Когда я общаюсь с семьей, то предпочитаю безраздельно посвящать им свое внимание. а иногда просто знаю, что мне не захочется ни с кем общаться целое утро или до вечера, так что сообщение моего автоответчика меняется каждый день, чтобы собеседники знали, когда я им перезвоню. И никто никогда не расстраивается, что им не удалось сразу со мной связаться. В электронной почте тоже есть функция автоответчика. Не пожалев двух минут каждый день, я пожинаю замечательные плоды, Сам лучше сосредоточиваюсь, а важные для меня люди мне доверяют. Поверьте, в бизнесе нет ничего такого, что не могло бы подождать 4 часа. Действительно важное никогда не бывает настолько срочным. Установите границы и охраняйте их с любовью, но твердо, и вы будете этому рады. Оберните закон Паркинсона себе на пользу. Вы замечали, что перед самым отпуском ваша продуктивность подскакивает? Так бывает почти у всех, и это не совпадение. Одна причина в том, что ожидание приятного повышает энтузиазм, а другая в удивительном принципе под названием закон Паркинсона. Согласно ему, Работа заполняет время, отпущенное на нее. А мои клиенты заметили, что работа способна сокращаться, чтобы уместиться в отведенное на ее выполнение время. Отодвиньте срок выполнения задачи, и у вас уйдет на нее больше времени. Приблизьте его, и, как ни удивительно, все будет выполнено с таким же или лучшим качеством. мало что дает больше энергии и повышает продуктивность чем жесткие сроки я уже упоминал своего клиента роджера владельца кейтеринговой компании он приводит отличный пример обычно его сотрудникам дается шесть часов чтобы подготовить заказ и они всегда укладываются в это время но часто обстоятельства складываются так что у них всего четыре часа на такой же заказ, и они справляются за этот срок. Как ни удивительно, или не удивительно, за четыре часа они обычно выполняют такую же работу лучше, чем за шесть. И к тому же получают больше удовольствия. В них больше энергии, воодушевления, энтузиазма. Заказ на четыре часа Обычно получается качественнее во всех отношениях. Как же этим воспользоваться? Сжимайте сроки. Пробуйте давать себе меньше времени, чем считаете нужным. Если обычно вы пишете отчет за два часа, попытайтесь начать его за час до конца рабочего дня. Вы закончите его за час. Прекрасно справитесь. и удивитесь тому, как нашли лишний час. Если на вашу презентацию обычно уходит, скажем, полчаса, поставьте будильник на 20 минут и закончите, когда он сработает. На пятый год работы в продажах я удвоил свой доход главным образом благодаря одному этому приему. Я обнаружил... что для улучшения и количества, и качества работы в определенный срок, мало какие советы срабатывают лучше, чем сжатые сроки и превращение закона Паркинсона из врага в союзника. Станьте великолепным слушателем. Наверное, вы никогда не думали, что это помогает повысить продуктивность. Станьте прекрасным слушателем. Меня поражает количество времени, которое тратится зря просто потому, что мы не вслушиваемся в чужие слова. Помните самого вредного расхитителя времени. Идеальное выполнение того, что вообще не нужно делать. Часто из лучших побуждений. Мы искренне стремимся помочь жене или мужу, другу или клиенту, и выбиваемся из сил, делая для них то, чего им не особенно и хотелось. Один мой клиент, менеджер по продажам водоочистной в компании, рассказал мне, как однажды пришел на встречу с потенциальным клиентом с убежденностью, что уже знает его потребности. В результате он невнимательно слушал, задавал мало вопросов, да и те были непродуманными, и ушел, уверенный, что прекрасно понимает потребности клиента. Он потратил пару дней, составляя предложения на основе своих домыслов и невнимательно выслушанных ответов. Ему не терпелось представить предложение. К счастью для менеджера этого не произошло. Готовясь к презентации, он позвонил клиенту с небольшим вопросом. В ходе разговора, когда менеджер слушал в оба у х о и мало говорил, он понял, что его предложение строилось... на неверных предпосылках, которые были почти противоположны желаниям и потребностям клиента. Этот разговор оказался и невезением, и большой удачей. Невезением, потому что пришлось начать сначала, потратив впустую почти два дня, а удачей, потому что, если бы я представил клиенту свое первое предложение, то не только зря потратил бы время, но и оттолкнул клиента и, наверное, потерял бы его. В результате ему пришлось бы потратить гораздо больше времени в поисках нового клиента. Умение слушать — отличное средство сэкономить время. Тема эффективного слушания достойна отдельной книги, так что для начала — Примените эти три идеи. Первое. Если вы не понимаете вопрос, уточняйте до тех пор, пока не поймете. Второе. Когда вы думаете, что поняли собеседника, не двигайтесь дальше, пока не уточните это у него, объяснив ему же, что он вам сказал. Третье. Бог дал вам два уха и один рот, так что используйте их, пропорционально. Теперь в вашем распоряжении 12 советов, которые в сочетании с решением двух часов помогут вам использовать время гораздо продуктивнее и сохранить высокий уровень энергии и сосредоточенности. И, разумеется, интерес.